Лучшая практика номер 38. Соблюдайте баланс между работой и торговой карьерой. Как развиваться в трейдинге, если нужно зарабатывать здесь и сейчас? Возможно, вы работаете днем и ночью, чтобы освоить новое ремесло. Балансировать между основной работой и карьерой мечты может быть непросто, но это возможно. Сэм Авот в качестве примера предлагает несколько стратегий для тех, кто вынужден совмещать трейдинг с работой с 9 до 17 часов. Я считаю, что люди вроде меня – настоящие невоспитанные герои трейдинга. Мы любим рынки, стремимся понять торговые механизмы, которые ведут к прибыли и успеху. Мы готовы вкладывать в это заработанные тяжелым трудом деньги, сражаясь с выпускниками Лиги Плюща, бывшими профессиональными спортсменами, докторами математических наук и компьютерными гениями. И мы достаточно безумны, чтобы делать это в свободное от основной работы время. Именно так. Мы – люди, которые работают по 8 часов каждый день, и это время приходится на часы работы рынка. Но мы продолжаем заниматься трейдингом из любви к игре и ради мечты о свободной жизни. С годами я стал экспертом. Я могу уловить всплески ликвидности, зевая на утренних совещаниях в понедельник, ориентироваться в выступлениях представителей ФРС, управляя вилочным погрузчиком. Я поймал удачный отскок от утреннего уровня поддержки во время телефонного совещания и рисковал всем, ожидая показателей Non-Farms в обычную пятницу. За это время я собрал немало способов, как стать мастером трейдинга, не оставляя работу. Первый. Договоритесь с начальством о том, чтобы начинать рабочий день раньше. Пока ваши коллеги спят или готовятся начать день, вы сможете изучить рынки прямо в офисе. Эти часы учтутся, пока вы будете использовать их с пользой для трейдинга. Проанализируйте показатели, разработайте новые идеи и торговую стратегию. Остальное время посвятите торговле. 2. Участвуйте в уникальных проектах. Это оправдает ваше отсутствие на текущих рабочих задачах ради трейдинга. Вы будете казаться не лентяем, а героем-трудоголиком. Если вдруг вы не уложитесь в дедлайн, не переживайте. Будущий вы сможет вдоволь отругать себя за это. Вы учитесь новому, и тут все средства хороши. Результат того стоит. Третий. По возможности поставьте заставку на рабочий стол, похожую на вашу торговую платформу. Это может быть анализ производительности, продаж или, как у меня, мониторинга температуры и влажности. Приучите коллег к тому, что на экране вашего монитора будут красивые красные и синие полосы. Так вы получите ценное время для торговли во время основной работы. Советы Сэма могут не подходить для долгосрочной карьеры, но они точно отражают проблему, с которой сталкиваются многие трейдеры-новички. Когда я начал заниматься внутридневной торговлей, я преподавал и консультировал студентов в медицинской школе. К счастью, мои утренние часы были свободны. Тогда шли лекции по основному профилю, а не по психологии. И я следил за рынками с начала торгового дня. Я разработал стратегию и торговал только когда рынки открывались. До сих пор я чувствую себя лучше именно в это время, даже если торгую весь день. День за днем, концентрируясь на одном временном интервале, я понимал динамику открытия рынка и его значение на весь период. Важно соблюдать нормированный рабочий график, чтобы иметь время на торговые симуляции и анализ. Когда будете готовы, уходите с основной работы и переходите к реальному трейдингу, используя опыт обучения на симуляторах. Так я и поступил. Я изучал рынки без ущерба для основной работы и наслаждался этим опытом. Вечером я печатал и изучал графики, наблюдал за рыночными паттернами и извлекал ценные уроки, которые пригождаются и сегодня. Просматривая предыдущий торговый день на симуляторе, вы отрабатываете новые паттерны и учитесь на ошибках, не рискуя ни капиталом, ни основным видом деятельности. Лучшие решения – творчески сочетать работу с постоянным доходом и изучением рынков. Расширяйте временные рамки и принимайте решения только при закрытии рынка или репетируйте краткосрочную торговлю на симуляторе, внимательно изучая результаты после завершения дня. Это поможет вам оставаться на плаву и двигаться к карьере мечты.